Глава 21. Ворона. Найти медузу оказалась сложной задачей. Спросить хоть кого-то в виджестике о ней нельзя, иначе Сней сразу узнает. Люди в деревнях о ведьмах почти ничего не знали. Приходилось ориентироваться на слухи. Чаще всего они ни к чему не приводили. Ведьма на болотах, что топит путников, как выяснилось, была обычной трясиной. Старая женщина у кладбища, за которой следят кирасиры у деревни Нокт, всего лишь старая полоумная женщина. Медуза должна быть значительно моложе, раз даже самая старая из нас не Нейбула имела лишь пару седых прядей. Все эти путешествия занимали мое крохотное свободное время и действовали на нервы неудачами. С каждым разом мне все больше казалось, что медуза давно умерла без покровительства Ковина. Да и зачем я ее ищу? Всего лишь из-за глупой фразы про информацию. Скорее всего, она ничего толком мне не расскажет. Будет, как и все, отводить глаза и делать вид, что сны замечательный лидер, только потому, что она чуть сильнее и амбициознее остальных. Ведь если бы Медуза что-то могла сделать, то не стала бы мирно покидать виджестику. Меня чуть не сбили с ног пробежавшие мимо дети. С помощью воздуха устояла на ногах. Осмотрелась, чтобы понять, увидел ли кто-то мою магию или нет. К счастью, толпа была настолько огромной, что никто не обратил внимания. Отлично, а то не хватало еще на керосиров наткнуться. Мне надоело общение с ними на заданиях. Протолкалась к таверне, заняла единственное свободное место в углу и натянула капюшон плаща пониже. Несмотря на жаркую весеннюю погоду, снимать его не стала. Мои глаза слишком сильно выделялись. Деревня Сорж лежала на пути в столицу и представляла собой лишь пару улиц. Люди в этой деревне никогда не задерживались. Где еще искать информацию, как не здесь? «Чего желаете?» Просвистел старик, без передних зубов, подойдя к столику. «Немного сплетен», — ответила я. «А заплатить есть чем?» Старик скептично осмотрел меня с ног до головы. Без слов кинула на стол один зир. «Неплохо, мисс. Но вам бы поосторожнее с такими деньгами ходить. Вам же не хотелось бы привлечь внимание?» Стал заискивать он. Добавила к зиру на столе еще два. «Мне нужна информация, и чем быстрее, тем лучше». Безразлично отозвалась я. Старик воровато огляделся и сел за столик. «Вот теперь он, наконец, готов поговорить. Хочу узнать о ведьмах», — сказала я и увидела, как он разочарованно поморщился. «Это вам не сюда надо, а к Керасирам. не дала ему договорить и положила на стол еще четыре зира. «Ну так, они живут около деревни Гуц. Это далековато на запад от сих. Мне неинтересна ведьмовская деревня». Скажи лучше, нет ли здесь, где ведьм неподалёку? Может, слух какой ходит? Или еще что?» Снова прервала его. «О как! Ну, даже не знаю. Хотя был один странный разговорчик нынче на неделе». Старик задумчиво потёр подбородок. «Короче», — попросила я, — «поговаривают, что влюбели, что расположено море, живет целитель». «Он настолько хорош, что некоторые подозревают его в ведьмовстве. Правда, никто никогда его не видел и даже пол не знает. Может, это вообще мужчина?» Ответил старик. Медленно кивнула, поправила капюшон и вышла из таверны. Не самая достоверная информация, но обратиться к керосирам точно не получится. Снова влилась в поток людей и направилась к конюшням. Двух высоких мужчин приметила почти сразу. Они хоть и держались на расстоянии, но следили за мной. Тяжело вздохнула. Поездка на карете отменяется. Придется перемещаться. Предпочитала не делать этого в незнакомой местности. Но лучше так, чем разбираться с этими громилами на дороге. Резко сменила направление и исчезла из их поля зрения в переулке. Там нашла небольшую нишу, достала гримуар и совершила перемещение. Меня выкинуло почти у самого обрыва. Инстинктивно сделала пару шагов назад. Конечно, успела бы среагировать и не разбилась бы о камне, но проверять не хотелось. Море Фейн сегодня разошлось не на шутку. Его бурные волны с огромной скоростью врезались в обрыв. Капли даже до меня долетали. Воздух, пах, солью. Осмотрелась и увидела очертания Любеля вдалеке. Протяжно вздохнула. Идти до него часа два, если не три. А ведь могла просто взять карету в сорше и поспать пару суток пути. Пришлось идти пешком. Пейзаж здесь очень отличался от привычного. Растительность сменилась на голые серые камни. По небу носились чайки. Подойдя ближе к князине Любеля, заметила порт и небольшой лес рядом со странного вида маяком. «Поискать, что ли, еще одну таверну?» В животе заурчало. «В этот раз, кроме информации, неплохо бы получить еще горячий бутерброд». Идти в таверну не пришлось. Как только подошла ближе к маяку и ступила под тень деревьев, сразу почувствовала присутствие другой ведьмы. Ее магия прошла сквозь все мое тело, заставив волосы встать дыбом. Такого мощного потока даже у Сны не было. Стоит ли прямо сейчас вытащить гримуар? Немного подумала, и все же его достала. Затем начала осторожно продвигаться к маяку. Если бы не магия вокруг, то можно было подумать, что это обычный, ничем не примечательный лес. Как только кирасиры его еще не заметили. «Уже начала думать, что ты не явишься», произнес голос у меня за спиной. Испуганно вздрогнула и обернулась. Редко кто мог зайти ко мне за спину, но эта ведьма выглядела так, будто даже не пыталась напугать. Она стояла около дуба в расслабленной позе и осматривала меня своими желтыми глазами. «Ты медуза?» — уточнила я, хотя все и так понятно. «Нет, бог Шерри. Не плети чушь! Сама же уже все поняла!» — проворчала она. Я убрала обратно гримуар. В голове неожиданно опустела. О чем я хотела ее спросить? Медуза, не говоря ни слова, направилась вглубь леса. Послушно двинулась за ней вслед. Все ощущалось каким-то не таким, но уловить мысль не получалось. Мы дошли до милого круглого домика, расположившегося под ветвями ивы. Медуза открыла дверь и пригласила меня внутрь. Спокойно вошла и села на стул за столик на трех ножках. Медуза цокнула языком. «Смотрю, с моим сродством ты незнакома. Слишком уж легко поддаешься, – произнесла она. Все прекратилось так резко, будто меня кто-то ударил. В голове прояснилось. Я вскочила на ноги и злобно на нее уставилась. «Моя магия позволяет мне контролировать других». Ответила медуза и перенесла на стол чашки с чаем и печенье. Угощайся, путь наверняка был не близкий. Больше никогда так не делайте, проворчала я и села обратно. Ничего не обещаю. Когда живешь в одиночестве, нужно постоянно быть на чеку, произнесла медуза и села рядом. Мне стало невыносимо жарко, и я стащила с себя плащ. Медуза снова осмотрела меня с ног до головы. Что она рассчитывала увидеть? Второе пришествие Арахны? «Не думаю, что ты хочешь сейчас слушать рассказы о своей матери», сказала Медуза, будто подслушав мои мысли. «Я не читала мысли. У тебя все на лице написано». «Правда? Мне обычно говорят, что я довольно неэмоциональная», проворчала я. «Я не другие». «За маской равнодушия спрятаться не выйдет. Тебя выдадут глаза, дыхание и движение рук. Мне даже магию использовать не нужно для этого». Медуза легко улыбнулась. «Мне стало не по себе. Со сны разговаривать сложно, а беседа с медузой — совершенно иной уровень безумия. Если ты хочешь отделаться от сны, то путь только один. Тебе нужно стать сильнее». — серьезно сказала Медуза. «Эта информация тоже у меня на лице написана?» — уточнила я. «Нет, в этот раз я использовала магию», — ответила она. «Однако ты пришла по адресу. Я могу помочь тебе». «Зачем вам это?» — с подозрением посмотрела на нее. «Ты не захочешь услышать ответ на свой вопрос, ведь он напрямую связан с Ханой». Лицо Медузы застыло, словно маска. «Хана?» Растерянно переспросила я. «Полагаю, у вас все называют ее исключительно Арахна». Поморщилась, поняв, о ком говорит Медуза. «Просто прими мою помощь. Тренировка с сильной ведьмой не может быть неполезной. Заодно разберешься и в других вещах». «Вы о чем?» Кажется, я потеряла нить разговора. «Кто знает?» Информация не может достаться так уж легко. Медуза пожала плечами. Сейчас советую съесть печенье. Оно получилось неплохим. Если же решишь принять предложение, приходи ко мне завтра. Сегодня у меня слишком много дел, а ты отсутствуешь в виджестике довольно долго. Сны и так подозревают тебя в отдалении от Ковина. Не стоит ее злить. Под внимательным взглядом медузы взяла печенье и положила его в рот. Не самое вкусное из того, что ела, но сойдет. Медленно переживала, размышляя над ее словами. Пришлось признать, что она права. Как и думала, прямых ответов я не получу. Что ж, меня и это вполне устраивает.